Должны быть известны ребята Очень важно научить их также Сводить к минимуму Всякое публичное проявление Физиологических процессов Чихание, сморкание Кашель, зевота И тому подобное Многое может рассказать О культуре человека И его походка Но часто подростки не знают Какую походку у мужчин и женщин Принято считать красивой ли удивляться, что некоторые мальчики при ходьбе втягивают голову в плечи, сутулятся, шаркают, тянут ноги, а девочки излишне активно двигают бедрами или шагают размашисто и не или мелко семенят и подпрыгивают при каждом шаге. Вырабатывая правильную походку у детей, надо стремиться к тому, чтобы она была умеренно быстрой, но не суматошной и мельтешащей, ритмичной и легкой. Упруго и уверенно ставится на землю нога, носки чуть раздвинутые кнаружи, тяжесть тела не переносится то на одну, то на другую ногу, иначе получится в развалочку. Тело выпрямлено, плечи расправлены, голова чуть-чуть откинута, глаза смотрят вперед, руки легко и естественно помогают движению. Содвижение плеч и бедер почти незаметны, гармоничны. На эту общую основу индивидуальность ребенка наложит свой отпечаток и создаст походку особую, неповторимую и обязательно красивую. Важнейший элемент культуры внешности — умение красиво одеваться. «Купи, мама». «Ну, купи. Никогда у тебя не допросишься». «Ничего не вульгарное. Это модно, понимаешь? Модно». «Уже всем девчонкам в классе купили, только у меня нет». Такого разговора не произойдет, если с детства исподволь формировать у ребенка хороший вкус. Возможностей для этого предостаточно. Даже такая бесхитростная игра, как переодевание куклы, может стать первой школой хорошего вкуса. К 15-16 годам он должен быть сформирован уже в достаточной степени. Показателем тут можно считать прочное усвоение нескольких положений, которыми руководствуются подростки, решая проблемы своего туалета. Прежде всего ребята должны понимать, что только та одежда хороша, которая соответствует обстановке. Самый яркий и красивый свитер не годится для театра. В рабочей атмосфере школы лакированные туфли на высоком каблуке выглядят неуместно, Время года, климат, погода и даже время дня предъявляют к одежде определенные требования. Парни, с посиневшими носами щеголяющие без шапок в лютый мороз, выглядят смешно и жалко, так же, как и девочки, изнывающие под жарким солнцем в синтетических брючных костюмах. Элегантность создается не красотой отдельных вещей, помрачительные сапожки, потрясающие джинсы, а их гармонии ансамблем. Слишком такой же опасный враг красивого, как и недостаточно. Слишком ярко, слишком модно, слишком тщательно или небрежно, слишком коротко, узко, длинно, широко, и уже нет культуры, нет изысканности, а есть вульгарности. Тройные фигуры и правильные черты лица тут не спасают. Дурной вкус уничтожает красоту. Нужно помочь подросткам и юношам определить свой стиль, очертить индивидуальность. Пусть изучают свою внешность, оценят ее достоинства и недостатки, научатся выделять первые и сглаживать вторые, Пусть никогда и в голову им не придет идея одеваться и украшать себя по принципу «хочу, как у Светки». Кроме того, вкус можно считать сформированным, когда ребята не только могут решить, какая одежда им к лицу, но и когда они умеют носить ее, понимают, например, что белое платье и туфли на высоком каблуке предполагают иную походку. и более мягкие манеры, чем кеды в сочетании со спортивными брюками и клетчатой рыбашкой. Много конфликтов и недоразумений бывает между родителями и подросшими девочками из-за косметики. Запрещения и выговоры тут мало помогают.